Глава 10. История одного, рассказанная другим. Через несколько минут после бегства Жильберты Жан возвратился прикреплять замок к двери кабинета вместе с господином Буагибо, который ждал только его ухода, чтобы велеть запереть парк. Плотник заметил беспокойство, с которым маркиз наблюдал все его движения, пока он работал над этой дверью. Досадуя, что в нем предполагали такое нескромное любопытство, он приподнял голову и сказал своей обыкновенной прямотую. "Черт возьми, господин Буагибо, вы очень боитесь, чтобы я не поглядел на то, что вы там прячете? Подумайте только, что я видел бы уже все с час назад, если б хотел. Но мне это не приходило в голову. И лучше бы вы мне сказали «зажмурь глаза», чем сторожить меня так, как вы сторожите». Господин Буагибо применился в лице и нахмурил брови. Он бросил взор в кабинет и увидел, что потоку воздуха сранил большое зеленое полотно, которым он довольно искусно завесил портрет, и Жан, если только не был слеп, непременно должен был увидеть его. Тогда он решился, отворил дверь Настеж и сказал с принужденным спокойствием, «Там ничего не спрятано. Можешь глядеть, если хочешь». О, я вовсе не любопытен до да ваших толстых книг, отвечал смеясь плотник. Я не знаю в них толку и не понимаю, зачем нужно было написать столько слов о том, как должно вести себя. Но вот портрет вашей покойницы. Узнаю ее точь в точь она. Так вы велели принести сюда портрет? В моё время он висел в замке. Я велел принести его сюда, чтобы видеть его беспрестанно, сказал маркиз печально и однако ж, с тех пор, как он тут, почти не взглянул на него. Я стараюсь как можно реже входить в этот кабинет, и если боялся, чтобы ты его не увидел, то потому что сам боялся его увидеть. Мне всегда становится дурно. Затвори дверь, если тебе не нужно, чтобы она была отворена. И так же боитесь, чтоб с вами не сговорили о вашем горе? Я это понимаю, и после того, что вы мне сказали, ручаюсь, что вы до сих пор не утешились в смерти жены своей точно как я же в смерти моей покойницы можете не стыдиться меня на этот счет господин богибо сам я как не стар а тут словно сердце раскалывается надвое когда подумаешь что я один на свете между тем я веселого характера и никогда не был счастлив в своем семействе да что прикажете делать на это не достает у меня силы я любил ее покойницу сам черт не помешал бы мне любить ее друг мой сказал господин буагибо тронутый и перенесшись прискорбную мыслью к самому себе ты был любим не жалуйся слишком при том же ты был отцом куда девался сын твой где он в земле вместе с спокойной женой господин буагибо я не знал этого знал только что ты вдовец бедный жан прости что я напомнил тебе твое горе жалею тебя от всей души иметь сына и потерять. Маркиз положил руку на плечо плотнику, наклонившемуся к полу для работы, и вся доброта его сердца отразилась на лице его. Жан выронил из рук инструменты и, прислонясь к его колену, сказал с увлечением. «Знаете ли, господин Буагибо, я был несчастнее вас. Вы не подозреваете и половины того, что перенес я. Расскажи мне, если это облегчит тебя». Я пойму все. Да, я скажу это вам. Вы человек ученый, и судите о делах здешнего света лучше всякого, когда у вас дух спокоен. Скажу вам то, что в нашем местечке многие знают, на чем я никогда ни с кем не говорил. Жизнь моя была нелепа, да. Я любил, а ею был любим, имел сына, а не был уверен, что я отец его. Что ты? Нет, не говори этого. Никогда не надо говорить о таких вещах, сказал маркиз в совершенном расстройстве. Правда ваша, пока дело еще продолжается. Но в наши лета можно говорить обо всем, и вы человек не похожий на тех глупцов, которые находят только смех в величайшем несчастье, которое может случиться с ближним. Вы не насмешник и не злой человек. Хорошо. Скажите же мне, прав ли я был или виноват? Хорошо или дурно вел себя, поступал ли как человек или как скотина, и так ли вы бы сделали на моем месте? Потому что в ту пору меня почти все осуждали, и не будь у меня дюжие руки до горячего нрава, каждый стал бы смеяться мне в глаза. Вот, слушайте. Жена моя, моя бедная Нанни, любила одного моего приятеля, красивого парня, доброго товарища, нечего сказать. Однако и меня также любила. Уж не знаю, как это сделалось, только мой сын вдруг очутился гораздо похожее на Пьера, чем на Жана В глаза кидалась, сударь. вали минуты, когда мне хотелось исколотить Нанни, задушить ребенка и снести голову Пьеру. А потом, потом, ничего и не скажешь. Я плакал, молился Богу, а как я мучился. Бил жену под предлогом, что худо заботится о доме. Драл за уши мальчишку, будто за то, что он шумит. Ссорился с пером за кегли и чуть не перешип ему ног шаром. А когда все плакали, я тоже плакал считал себя за злодея. Я вырастил ребенка и плакал по нем. Похоронил жену и до сих пор плачу. Остался в дружбе с приятелем и все люблю его. Вот как было со мною. Что вы скажете? Господин Буагибо не отвечал. Он тяжкими шагами ходил по комнате, так что пол скрипел у него под ногами. «Я уверен, вы находите, что я поступал очень глупо и очень подло», — сказал плотник, приподнимаясь. «По крайней мере, вы видите, что ваше горе далеко отстало от моего». Маркиз упал в кресло и молчал. Слёзы медленно катились по щекам его. «Что, господин Буагибо, о чем вы плачете?» — возразил Жан чистосердечно. — Или хотите, чтобы я заплакал с вами? Этого не будет. Я в то время пролил столько слез от горя и досады, что, уверен, во мне не осталось ни слезинки. Полноте, полноте, вооружитесь терпением против прошедшего и поручите Богу настоящее. Ведь есть же люди, которым горше вашего, сами видите. Ваша жена была прекрасная дама, добродетельная, воспитанная, кроткая. Может быть, она вас не столько ласкала и голубила, как меня, моя жена. Но зато она не обманывала вас. Значит, вы могли быть спокойны за нее, коль отпускали ее без себя в Париж, когда ей было угодно. Вы не ревновали, не имели причины ревновать, а я... Я мучился, как в аду с утра до ночи. Подстерегал, подсматривал, скрывал свою ревность, стыдился ее, А сам мучился, и чем больше подстерегал, тем больше видел что меня ловко обманывают. Никогда мне не удавалось ничего застать. Нанне была хитрее меня, и когда, бывало, потрачу время на подсматривание за нею, она же заведет со мной ссору за то, что я в ней сомневаюсь. Когда ребенок столько подрос, что начал походить на кого-нибудь, и когда я увидел, что он похож не на меня, что вы думаете, я чуть не сошел с ума. Но привык любить его, ласкать, Работать для его пропитания, дрожать, когда он сделает себе шишку на голове, видеть, как он прыгает около моего верстака, садится верхом на мои бревны и зазубривает мои инструменты. Только он один и был у меня. Я воображал, что он мой. Других у меня не родилось, я не мог обойтись без ребенка. И мальчишка так любил меня, так ластился ко мне, был такой умный. Когда же я бронил его, он плакал так, что душа его раздиралась. Наконец, я успел забыть все подозрения и уверить себя, что я его отец, так что, когда пуля убила его у меня в армии, я сам едва не убил себя. Он был такой красавец. Молодец. Лихой работник и лихой солдат. И виноват ли он, что был не мой сын? Он сделал бы мою жизнь счастливую, помогал бы мне в работе, и я старался бы не одинок». Мне было бы с кем посидеть, поболтать вечером после работы, было бы кому ходить за мною, когда я болен, укладывать меня, когда я подгуляю, говорить со мной об его матери, о которой я ни с кем не смею завести речь, потому что все, кроме его, знали мое несчастье. Полноте, полноте, господин богибо вы столько не вытерпели, как я. У вас не родилось наследника ни от вашей крови, и если вы не имели этой выгоды, то не имели и позора» не имел бы той заслуги, которую ты имел», — сказал Маркиз. «Жан, отвори дверь, дай мне поглядеть на портрет Маркизы. Ты придал мне бодрости. Спасибо тебе. Я был безрассуден в тот день, когда прогнал тебя от себя. Ты не допустил бы меня сделаться слабым и безумным. Я думал, что удалял врага, а лишался друга». «Но с какого черта считали вы меня врагом?» — сказал плотник ты ничего не знаешь спросил маркиз вперив в него проницательные глаза ничего отвечал плотник твердо клянешься честью возразил господин боагибо пожимая его руку силою клянусь моим вечным спасением отвечал жан с достоинством подняв руку к нему надеюсь наконец вы скажете это мне Маркиз, казалось не слыхал этого энергического и искреннего возвания Он чувствовал, что Жан говорил правду, и снова сел на свое место. Потом, повернув кресло к двери кабинета, которую Жан отворил, с глубокой грустью всматривался в черты жены своей. «Что ты продолжал любить жену свою, — сказал он, — что ты простил невинному ребенку, я понимаю, но что ты мог видеть и терпеть приятеля, который изменял тебя, вот чего я не могу понять» ах господин боги бо в самом деле это был мне всего труднее тем больше что это не был долг и что все одобрили бы меня если бы я переломал ему ребра но знаете ли что меня обезоружило я видел что он сильно раскаивался и горевал непритворно пока горячка любви владела им он пошел бы через мой труп к своей любовнице она была хороша как майская роза не знаю видели ли вы ее И помните ли ее? Но знаю, что Нанни в своем роде была не хуже госпожи Богибо Я любил ее без ума, и он также. Он отрекся бы от всего для нее, и я был готов на все глупости. Но когда молодость начала проходить, я увидел, что они перестали любить друг друга и стыдились своего греха. Жена опять стала любить меня, видя, что я был добр и великодушен. Он так мучился в душе грехом своим, что, когда мы пивали вместе, он всегда хотел исповедаться мне, но я не допускал этого. Иногда он, пьяный, становился на колени передо мной и кричал, как сумасшедший, «Убей меня, Жан! На, убей! Я заслужил это и буду рад!» Проспавшись, он не помнил ничего, но дал бы себя изрубить в куски за меня. И нынче он, после господина Антуана, мой лучший друг. Предмета наших страданий уже нет на свете. Дружба уцелела. Из-за него-то я поссорился с начальством и бродяжничал несколько времени. Что ж, он работал на моих заказчиков, чтобы сохранить их мне, отдавал мне деньги и передал потом опять всех заказчиков. Все, что у него есть, принадлежит мне, и как он моложе меня, то, надеюсь, он же и закроет мне глаза. Он обязан это сделать». А все-таки, мне кажется, я люблю его за то зло, которое он мне сделал, и за твердость, которую я имел простить ему. Увы, увы, сказал господин Буагибо, можно быть великим, когда не боишься быть смешным. Он тихо притворил дверь кабинета, и когда воротился к камину, увидел наконец сверток и письмо, адресованное на его имя. Господин Маркис Я обещала вам, что вы вперед не услышите обо мне, но вы сами принуждаете меня напоминать вам о своем существовании, и я сделаю это в последний раз. Или вы ошиблись, отдав мне вещи значительной цены, или хотели подать мне милостыню. Я не постыдилась бы принять помощь от вашей сострадательности, если бы нужда довела меня просить помощи. Но вы ошиблись, Маркиз, если считали меня в крайности. Наше положение довольно хорошо — если принять в соображение наши потребности и привычки, которые скромны и просты. Вы богаты и щедры. Я поступил бы дурно, принимая благодеяния, которые вы можете обратить на многих других. Это значило бы обкрадывать неимущих. Отрадно бы мне было, и я отдала бы жизнь свою, чтобы получить от вас слово «забвение» и «прощение», слово дружбы для отца моего. Ах, господин Маркиз!» Вы не знаете, как тяжело сердцу дочери, когда она видит, что отца ее обвиняют несправедливо и не имеет средств оправдать его. Вы не хотели дать мне эти средства, потому что упорно умолчали передо мною о причине своего гнева. Но как же вы не рассудили, что в этом положении дел я не могу принять ваших подарков и воспользоваться вашей добротою? Впрочем, удерживаю у себя сердоликовое колечко, которое вы надели мне на палец, когда я была у вас под чужим именем. Эта вещь без всякой цены, сказали вы мне, в воспоминании ваших путешествий. Оно мне дорого, хотя дано не в залог примирения с вашей стороны, но оно будет напоминать сладкую и тяжкую минуту, когда сердце мое рвалось к вам и когда исчезли тщетные надежды. Между тем я должна бы ненавидеть вас, потому что вы ненавидите отца, которого я обожаю, Не знаю, почему я возвращаю вам ваши подарки без чувства оскорбленной гордости и отказываюсь от вашего участия с глубокой скорбью. Примите, господин Маркис, уверение в чувствах почтения к вам. Жильберты де Шатабрюн